Глава вторая. Если день не задался с самого начала, то по закону мирового свинства ничем хорошим он не закончится. А с моим везением и подавно. Я шла под конвоем двух бравых ребят из патрульно-постовой службы к выходу из парка, соображая, что делать и кому звонить. Мы вышли к дороге и с неотвратимостью приближались к стоящему у парка полицейскому уазику. О, а ну стой! Вёл один из моих конвоиров, когда рядом с нами поравнялся знакомый мне автомобиль. Из него вышел тот, кого я никак не ожидала увидеть лучший друг моего любимого дядюшки Захар Давыдов. Сережа, он же майор Ромашов, мой дядя. Но разница в возрасте у нас всего 12 лет, поэтому отношения скорее братско-воспитательные. Капитан Морозов пожал руку Захару, который в упор смотрел на меня. Интересно, узнал или нет? И бодавыдаву нужно заменить звание майора на звание самого отъявленного бабника близлежайших районов. В памяти еще свежи были воспоминания, как они с Серёжей забирали меня с выпускного. А на заднем сиденье сидела, крашеная блондинка в платье, больше напоминающем широкий пояс, томно улыбаясь Захару в зеркало заднего вида. А до этого он приходил в гости к Серёже с брюнеткой, и обеих звал кисами. Явно не утруждаясь даже запомнить их имена. А это у нас кто? Обратил на меня внимание капитана Давыдов. Поймали в парке в кустах. Явно закладку прятала. А закладку нашли или вы тупо девчонку решили напрячь? Грубо поинтересовался у него Захар. Майор, да она без документов. Попытался оправдаться капитан. И что? Отпускайте, велел Давыдов. Капитан замялся, а Захар нажал: "Под мою ответственность. Забирайте, Елегин, пошли". Морозов обжег меня взглядом и кивнул своему напарнику. Они развернулись и снова скрылись за воротами парка. "Добрый вечер, прекрасное создание", явно флиртуя, томно произнес Захар. Я обалдела, округлила глаза и выдавила: "Очень добрый вечер". "Ночь", поправил меня Захар. "Так что У вас есть имя или предпочитаете поужинать со мной инкогнито? Аня, Сова. А мой дядя Сергей Ромашов. Захар, ты переработал. Возмутилась я, наслаждаясь тем, как вытягивается его лицо. Упс, да? Не удержалась от шпильки. Хм, да. Давыдов устало потер подбородок. Звони Серому, пусть заберет тебя. Может, не надо. Тут же скуксилась я. А я не скажу ему, что ты со мной флиртовал. Захар подумал, хищно улыбнулся и выдал: "Ладно, шантажистка, не скажу, но с тебя услуга. Отличный поворот. И что он потребует? Ну, соглашайся". Тоном змея искусителя продолжал Давыдов: "Или плюнем и позвоним Серому. А еще можем представить, что меня здесь не было и вернуть капитана Морозова". "Шантажист", возмутилась я. "У тебя научился" хмыкнул Давыдов. — Ладно, согласилась я и потопала за Захаром. Куда едем? поинтересовался Захар уже в машине. Домой. И все таки что ты делала в парке? Листья рвала. В который раз совершенно честно сообщила я. Ха, гербарий решила собрать. Хуже, вздохнула я. Ежа. Ежа. задумчиво протянул Захар, сделав вид, что все понял побарабанял пальцами по рулю и включил музыку. Я отвернулась к окну, спрятав руки в карман толстовки. Что у тебя на голове? Не выдержал молчание давыдов. Волосы, пожало я плечами. Красные. У всех свои причуды. У тебя вон глаза голубые, а у меня волосы красные. Красные они получились совершенно случайно. По все тому же закону мирового свинства Потому что когда утром я шла в гости к своей подруге и ближайшей соседке, то точно не собиралась краситься вообще. Но Маша вынесла коробку с новой краской тоником и пообещала, что мои от природы светлые волосы приобретут розовый оттенок с кокетливым названием Розовый бриз. Получился вырови глаз, который с каждым мытьем головы словно в насмешку становился только ярче. Давыдов так широко и хищно улыбнулся после моей реплики, что стало не по себе. Огляделась по сторонам, соображая, как скоро мы доедем до дома. Оставалось всего пара кварталов, и я облегчённо выдохнула. Достала свой мобильный, включила и ахнула от количества пропущенных звонков и сообщений от Маши. Она, наверное, с ума сходила от неизвестности. В этот момент мы остановились у моего подъезда. Захар развернулся всем корпусом, положив руку на подголовник моего кресла. У тебя номер тот же? Да, отмахнулась я. "Где велел Давыдов. От неожиданности я даже назвала первые четыре цифры и возмутилась. "Это нечестно. Зачем тебе мой номер?" "С тебя должок. Я же должен как-то сообщить тебе, какую услугу ты мне должна. Не по паркам же в кустах искать тебя, собирающую листики. Может, ты мне сейчас скажешь и разойдемся?» – предложила я, скидывая вызов от Маши. «Поднимусь и объясню, почему так долго отсутствовала. Захар лениво отвернулся. Я жду. Скороговоркой продиктовала номер и вылетела из машины, порадовавшись, что записать его Давыдов не успел. Однако, когда я рыскала в карманах джинсов в поисках ключей, зазвонил мой мобильный. На экране высветился незнакомый номер, а Захар помахал мне рукой в открытое окно. Присвистнула, впечатлившись его памятью, и наконец Найдя ключи, быстро вошла в подъезд. Поднялась на второй этаж и только там сообразила, что листьев я так и не нарвала.